глава пять вот рассказ о том как париж потерял венеру больше ничего не было рассказано об этом никогда и никому так как английский сыщик который по письму отправленному два дня тому спустя из солт кемптона и подписанному профессором пелотар был освобожден его французскими коллегами из пустой виллы в квартале пасси Молчал, как убитый. Последнее, что видела Западная Европа, была могучая фигура на форштевне судна. Она безмолвно стояла. Зефир играл ее развивающейся седой бородой, а взоры ее были устремлены вдаль, в знойное море, волны которого омывали далекий прекрасный мир. весеннне белый остров